Проблемы разведчиков Самым главным оружием сонного ящера, помимо гигантских пушек, являлось знание окружающей действительности. Львиную долю этого знания он получал с помощью вмонтированного в борт загоризонтного локатора. Тот, в свою очередь, функционировал на принципе многократного переотражения радиоволн от ионосферного слоя и от поверхности геи. Из-за этого принципа действия загоризонтника у технического персонала, занятого обработкой данных, пухли головы от запоминания таблиц, показывающих высоты зависания ионосферного слоя в зависимости от времени суток, летнего или зимнего сезона, а также активности великих светил. Ведь из-за любого перечисленного фактора ионосфера скакала в небе по высоте не просто на сотни метров, а иногда на десятки километров. Понятно, что в этом случае происходило. Посланный в небеса электромагнитный сигнал отражался геи много раньше или много позже, порой на сотню или более километров. Представьте, какие рассогласования в местонахождении попавшихся в луч объектов, какие ошибки в определении дальности возникали бы у технических разведчиков, если бы они не ведали о закономерностях взлетов и падений ионосферного слоя. Сейчас вся эта техногеодезическая эквилибристика, все эти секретные таблицы и графики, выверенные десятилетиями наблюдений, никто уже не может установить, сколько сотен или тысяч геодезических шаров, Нарушители границы эрарбии пришлось в свое время забросить, дабы выяснить причуды воздушных масс, перемещающихся над империей, перечеркнули по случаю произведенного на эрарбаков атомного нападения. Из-за мощных и сверхмощных взрывов все законы перемещения слоя нарушились. Кроме того, верхние ярусы атмосферы загадила радиоактивная пыль, а поскольку она сама по себе излучала, то следовательно тоже создавала свои собственные ионизационные слои. Для технических разведчиков это стало просто бедствием. По иерархической цепи управления ящером волна первоначальной паники докатилась до генерала Тутора. Однако он со спокойной уверенностью отразил ее удар. «Вы что?» – с холодной прямотой гаркнул он на бледного от недосыпания и проживания в замкнутом мире начальника отдела технической разведки. «Вы впервые услышали об атомных бомбах и их поражающих факторах?» Почитайте новые софт-секретные инструкции, приготовленные мозговым центром Загодя. Я в курсе дела, вице-полковник Арталал. Безусловно, обеспечение вашего, то есть нашего дальноглаза, есть приоритетная задача. В ваше распоряжение поступает все необходимые для разведки ионосферы мощности. Конечно, во многом это были только слова. В первую очередь, Туторор имел в виду использование газовых аэростатов, которых на борту ящера имелось несчислимое множество. Однако реальный, раскинувшийся за бронированным бортом МИР внес в уверенность распоряжений свои жесткие коррективы. Повышенная ионизация воздуха усложнила прохождение радиосигналов, что затруднило управление беспилотными летательными средствами. Кроме того, сам принцип постоянного управления грозил демаскировать боевую гору. Ведь легкие аэростаты не могли тащить на себе большие, остронаправленные антенны. Помимо этого, неизвестно, куда занесут легкие шары, сошедшие с ума ветра. Кто мог гарантировать, что лопнув где-нибудь в отдалении, их ошметки вместе с аппаратурой не попадут в хищные руки какого-нибудь МЮКР? Министерство Южно-Континентальной Разведки Эрарбии. Да, разумеется, на аэростатах, как на любом уважающем себя разведывательном аппарате, имелся механизм самоликвидации. Но много ли взрывчатки можно приладить к системе, главным назначением КОЕ является подъем в стратосферные выси? Да и где гарантия, что сигнал на самоликвидацию доберется сквозь исследуемые ионизированные облака? Так что дилеммы плодили одна другую, как сообщество попавших в благотворную среду обитания микробов. Для их разрешения был применен отработанный и известный любому военному начальнику способ. Там, где не может справиться техника, лучший вариант использования людей. После недолгого совещания, Тутор Рор, скрипя сердцем, передал в распоряжение Арта Лала, дирижабль марки Тени толкай 6» под названием парнокопытный.